32.3. Механизм управления. Механизм управления предприятием основан на такой организации его деятельности, которая позволяет эффективно производить нужные потребителям товары или услуги с заданным качеством. Организация управления начинается с определения цели, что для кого и в каком количестве производить. Далее создаются общие контуры системы производства изделия, выбор необходимого оборудования, кадров, поэтапное разбиение технологии на этапы, Выбор типа производственного процесса. Тип производства определит дальше форму его организации и производственную структуру предприятия. Последнее является основой создания структуры управления производством. Например, при производстве обуви возможны два пути организации производства – поточной и мелкосерийной, отличающиеся друг от друга существенным образом. Большие объемы однотипной продукции ведут к специализации рабочих мест. Каждый работник выполняет набор однотипных операций. Страница 440. При разнородной продукции в малых объемах требуются другие условия производства. Более универсальное оборудование, высококвалифицированный труд, повышенные требования к качеству изделий. Обувь, верх стрелка массовый спрос в стрелка относительно небольшая номенклатур вправя стрелка специализированное оборудование низкоквалифицированный труд вправо стрелка поточное производство от обуви в стрелка высококачественная сложная обувь вправй стрелка широкий выбор моделей вправй стрелка низкая механизация высококвалифицированный труд вправо стрелка мелкосерийное производство Поэтому, в зависимости от специфических характеристик производства, выделяется четыре типа организации производства, таблица 3 От типа процесса зависит степень специализации оборудования, структура управления задачей, решаемые менеджером. Сведем классификацию таблицы 3 к трем типам производства и рассмотрим их особенности, таблица четвертая. Ниже следует таблица третья, классификация типов производства. Таблица состоит из трех столбцов. Первый столбец название не имеет. Второй и третий имеют общий заголовок «Объем производства». Подзаголовок второго столбца «Большой», подзаголовок третьего столбца «Малый». Ниже. Одно изделие «Серийное производство», единичное проектное производство». Ниже. Много изделий «Большие серии массовые производства». Много изделий «Малые серии», «Мелкосерийные». Конец таблицы «Третий».